2 ноября 2011 год. Ловля метеоритов. Что надоело больше всего, так это ловля метеоритов. Каждый проект, каждая задача, каждое слово заказчика – это метеорит, который летит на Землю, и сейчас он уничтожит весь мир. По крайней мере, все ходят вокруг именно с такими лицами и поглядывают на небо. Как-то раз я приехала в один уставший ночной офис. Там сидела прекрасная девушка и ждала жесткий диск с материалом. Я говорю, зачем ждать, иди домой, привезут, оставят охране, утром ты заберешь. Она говорит, никому нельзя доверять. Однажды начальство наругало меня, что я все делаю сама и не делегирую полномочия. И тогда я провела эксперимент. Я составила цепочку из сотрудников, она выглядела условно так – Первый человек звонит второму и говорит, что диск с материалом готов. Второй человек забирает этот диск и везет третьему. Третий обрабатывает материал и заливает на сервер. В другом городе четвертый человек скачивает файлы и начинает делать свои правки. Сообщает пятому. Шестой забирает у пятого обработанный диск и везет седьмому. «Седьмой доводит до финала материал и звонит восьмому». «Восьмой контролирует доставку девятому». «Девятый платит нам деньги». В общем, у каждого человека была четкая задача. Каждый должен был просто выполнить свою работу. «Я всем написала, всех предупредила, оповестила, отправила смс, письма, голубиную почту и уехала в отпуск». Звонит в ярости н а ч а л ь с т в о и кричит, что все пропало и ничего не сделано. Я начала проверять, где цепочка оборвалась, на ком. А оказалось, первый забыл позвонить. И вот из-за таких людей, которые участвуют в этой цепочке, рождаются другие люди. Недавно я работала на проекте, где все были с синдромом точно. Это распространенный синдром. Например. Вы сидите и едите борщ. Подходит человек, он спрашивает, что ты ешь? Совершенно уверенно отвечаете. Борщ. Он говорит, точно? Если вы в этот момент посмотрели в тарелку, всё, вы больны, у вас синдром. То, что вы ели именно борщ, верно, ровно, настолько, что вас зовут вашим именем, но в какую-то секунду даже не мысль, а тень от мысли пронеслась в голове. Почему он спрашивает? Он что-то знает, ну... Точно борщ? Он красный. Точно? Ну, не такой красный, как обычно, но давай позвоним маме и узнаем. Может быть, она сварила свекольник, и теперь ты ешь его. Алло, мам, а что ты варила вчера на ужин? Борщ, сыночек. А точно? Если мама задумалась хотя бы на полсекунды, все, она тоже заражена. Вирус передается даже через телефон. Мама думает, или не борщ? Почему о н спрашивает? Борщ я же варила в среду, вчера рассольник. Или нет? Вчера борщ. Позвони отцу, сынок. Я рано легла, а он поздно пришел, ел и точно знает. Алло, пап, что ты ел вчера дома? Ну, борщ. Точно? Иди нахуй, точно. Вот, вот, ваш отец здоров. А вы вокруг него полные идиоты, которые тарелку супа съесть не могут без истерики. Бывает, когда сделаешь на работе сто одно дело – сложишь мысли в стопочку, как коржи в тортике, обмажешь тортик кремом и сверху бросишь вишенку, то обязательно найдется кто-то, кто спросит, «А ты положила между 57 и 58 слоем изюм?» «Да». «Точно?» и конец вам. Потому что мысленно вы уже между коржами вспоминаете этот изюм. Хотя точно его сыпали. Ну а вдруг? Да нет, точно изюм там. Да нет, точно, точно изюм там. И вот все равно через два часа уже ночью все ж таки вы встаете с кровати в мятых трусах и со сбитой прической подходите к тортику и начинаете приподнимать ножичком коржи, подглядываете между 57 и 58. Синдром Точно это не вопрос доверия или там, тщательного внимания ко всем деталям. Обычно люди, которые наглухо больны этим, совершенно наплевательски относятся к себе. Например, я. Один раз я заболела, и очень сильно. И врач прописал мне 30 капель какой-то гомеопатии в день до проведения операции. 30 капель один раз в день, и всё. Чтобы выпить 30 капель, надо накапать их в стакан с небольшим количеством воды и выпить. Это занимает в среднем 40 секунд. Через пару дней я почувствовала, что это невыносимо совершенно. Чтобы выпить 30 капель, нужно дойти до шкафчика, открыть шкафчик, взять пузырёк, отвинтить крышечку, взять стакан, открыть кран, налить в стакан немного воды, закрыть кран, поднять пузырёк над стаканом, наклонить его. Потом самое страшное – накапать 30, 30 капель. Затем взболтать чашки жидкость, немного смешать капли и воду, поднести чашку ко рту, открыть рот, залить жидкость в рот, закрыть рот, проглотить, открыть кран, сполоснуть чашку, закрыть кран, поставить чашку на место, взять крышечку от пузырька, закрутить пузырек, открыть шкаф, поставить туда пузырек, закрыть шкаф, отойти от шкафа. Это же ад просто, столько лишних движений! Поэтому я открывала рот и капала капли сразу туда, и закрывала рот. Нельзя сказать, что за то сэкономленное время я потратила на спасение человечества от спида. Ничего подобного, только рожу скорчу немного от горького лекарства и дальше пошла м е т е о р и т ловить. Ведь это так важно. Без моего участия погибнет земля. Если в нашем рекламном ролике не будет скатерти бежевого цвета, а будет скатерть светло-коричневое, то наверняка мы -то все умрем, режиссер погибнет, рекламное агентство прекратит деятельность навсегда, клиент закроет бизнес, и мы все повесимся в ряд». Поэтому я достаю свое оружие, телефон, открываю спасатель мира, ноутбук и делаю презентацию из ста бежевых скатертей, устраиваю сеанс одновременной игры на пяти принтерах и звоню по телефону Наташе, которая работает в крупной костюмерной. Я говорю, ты не спишь? Вопрос задается исключительно ради приличия в час ночи. Зона ответственности граничит с зоной поражения головного мозга. нет Я только пришла с работы, отвечает Наташа, опытный ловец метеоритов. Я говорю, Наташа, у нас беда, конец света, катастрофа и свинка. Нам в 6 утра в кадре нужен охранник в синей рубашке. Да, через 5 часов в последнюю минуту режиссер утвердил актера 56-го размера. У тебя есть такая рубашка? И Наташа в час ночи. Едет из своих долей обратно на работу. Рубашка охранника не проблема, но 56-го размера и в 6 утра надо найти еще человека, который попрется это делать. Наташа срочно едет в костюмерку и пишет, что проблема только одна. Пройти мимо пункта охраны, а там разберемся, на что я быстро соображаю. Посмотри на охранников, Наташа, может быть, среди них есть кто-то 56-го размера. Наташа соображает быстрее. Я уже посмотрела максимум 48-й. Есть плохая новость. Охранники худые, но есть и хорошая. Она прошла. В 2 часа ночи Наташа выносит со студии три рубашки 56-го размера. Я ее готова целовать, жениться, удочерить. Мы все ее благодарим и пишем «Спасибо большое, Наташечка! До свидания, Наташа! Мы позвоним тебе еще!» На что она улыбается и отвечает «Нет». Я потом, знаете, видела... Ролик с этой рубашкой охранника в эфире. т о л ь к как о бы ролик ролик. Хотя вообще-то люди должны были после каждого просмотра нести цветы Наташи. И там присылать посылки с конфетками. Не уходить во время рекламной паузы на кухню или в туалет. А просто вставать напротив телевизора на колени рыдать. За Наташу с р у б а ш к о м и 56-го размера. За девочку в офисе, которая ночью ждет диск. Когда я думаю про это, то думаю также, что при виде простого пакета молока на полке люди просто должны вскрывать себе вены от восторга, массовое самоубийство в отделе творога, потому что сколько человеческих сил уходит на простые незаметные вещи. Это известно только тем людям, которые эти вещи делают. Раньше я очень боялась не успеть, не успеть жить. Надо достигать всех целей, которые только попадаются тебе на пути. Например, если ты видишь, что твой троллейбус уезжает с остановки, то не жди другой, беги, беги. Чтобы добиться одной большой цели, достигни ста маленьких. Догони весь городской транспорт, не пренебрегай ничем. И очень много лет я бегала то за автобусами, то за троллейбусами, торопилась жить, боялась опоздать, пока не пришла к одному простому выводу. Опоздать невозможно. Один режиссер во время работы над фильмом сказал... Не торопитесь, а то успеете. Я только через много лет поняла, что он имел в виду. Вы это сделаете в срок, а уже не нужно, потому что в голову пришли другие идеи, и теперь надо переделывать. И так часто бывает. Ты догоняешь транспорт, а номер автобуса, оказывается, не твой. Я сегодня в офисе с восьми. Спала два часа. А до этого час. А до этого вообще не спала. Просто хотела сказать, что ваша жизнь в надежных руках. Мы тут все бегаем и посматриваем на небо, растопырив руки. 11 ноября 2011 год. Я вышла замуж. Теперь можно есть после шести. 11 ноября 2011 год. Моя подруга Алена сказала однажды, ты, о л е с я замуж выйдешь, как мужик, по залету. Ведь я-то вообще не планировала ходить замуж, потому что это занятие представляется мне бестолковым и бессмысленным. Живёте вместе, любите, ну и хорошо. Как сказал однажды мой друг, я женился, но и это не помогло. и Я бы никогда не вышла замуж, если бы ни одно обстоятельство. Я хотела быть женой именно этого человека. Вот, например, я никогда не хотела детей. Это занятие представлялось мне тоже бессмысленным и бестолковым. Я не понимаю, вот как захотеть детей? Почему бы не захотеть огромный вертолёт? Вот представьте, что вы сидите и дико хотите вертолёт. Не личный самолёт там в стразах с вашим портретом на борту, а вот именно тупо огромный вертолёт. Как оказалось, все эти мысли длятся ровно до тех пор, пока ты не встречаешь вертолёт. В общем, я выхожу замуж. Пошла к одним стилистам, их посоветовал знакомый художник по костюмам, хотела в день свадьбы просто поразить своего будущего мужа тем, что я женщина и вообще мисс мира. Стилисты говорят, прежде всего вам нужно сходить в солярий, убрать мешки под глазами и выспаться. Сижу и сразу чувствую, что я мисс Москва-река. Они продолжают, то, что вы хотите сшить, мы уже не успеем. Да вам это и не подойдет. Вы будете выглядеть просто и, как бы вам это сказать, дешево. Я закусила губу, захотелось рыдать, но, видно, не подаю. Только что вырвалась с какой-то важной встречи, постоянно мне звонит продюсер, а до этого н о ч ь я не спала, и вообще у меня проект века, как всегда, а тут еще эта свадьба дурацкая. Вообще оказывается, что мои мысли представления, они слишком простые, как бы вам это еще сказать, и они вообще будут выглядеть дешево. Стилисты тем временем продолжают. Послушайте, не стоит отчаиваться. Вот у нас тут рядом открылся салон свадебных нарядов. Целых два этажа. Может, вы найдете себе что-нибудь там? Вообще-то, если бы со мной так разговаривали художники по костюмам на работе, то я бы не обижалась и не расстраивалась. Я бы послала их в жопу словами и заставила сделать так, как мне надо. Но это же работа. А тут-то я к ним пришла, как женщина, которая захотела сделать себе... Пышно, вот тут вот в обтяжечку, а вот тут с кружевами. А ей говорят, во-первых, о м о й с я во-вторых, иди и купи свое платье и вообще не отвлекай людей от работы. Я вышла на Волгоградский проспект и зарыдала. Зарыдала так, вот когда плачешь из-за всего сразу, вот за все эти дни, за все эти 365, которые вообще не плакала раньше. И сигарет еще нет. Я плакала до такой степени, что там, где текли слезы, были красные дорожки по всему лицу. И нос опух, и губы такие мокрые. И вот с таким лицом я пришла в свадебный салон. Там целых два этажа. Захожу, а там девушка подходит и спрашивает, что бы вы хотели? А я говорю, я бы не хотела тут ничего. И опять просто в слезы. Она принесла водички. Сижу, смотрю. А там вокруг т а к и х платья, будто взорвали с т о л ь б е д е й и посыпали их кружевными трусами. Она сказала, эта девушка, что сама учится на стилиста, и она бы тоже тут ничего не хотела. Потом мне позвонил Дима, то есть жених, по какому-то там рабочему вопросу, и вдруг он выслушал меня. На всякий случай в конце я пришла к выводу, что вообще виноват во всем Дима, потому что если бы не он, то, бы, то, то, то, мне, бы, то мне бы никогда не захотелось замуж. Потом еще ходила по двум этажам с таким лицом, будто сейчас куплю платье, а завтра во всех газетах напишут, что одна невеста скинула с девятого этажа. Подошла продавщица и сказала, «Вы знаете, я хочу вам помочь. Вот визитка, ее оставлял один дизайнер. Может быть, вам пригодится». И я тут же подумала, что это судьба, спасение. На визитке было написано, «Рафик Рубенович Саркисян, покрой, пошив, срочно, качество, платье, дубленки, шапки, ремонт». В общем, свадьба в тот день поворачивалась и отворачивалась, как петушок на крыше. В итоге я рыдала прямо на художников по костюмам, по телефону, вытирала сопли обо всех, кто звонил, даже просто случайно. Мне насоветовали и принесли столько всего, что я могла бы выйти замуж семь раз за день в одном ЗАГСе, и никто бы не почуял подвоха. У нас была чудесная свадьба. Только очень-очень дорогие и близкие люди пришли. Мы проснулись, поженились, сфотографировались, тут же сели на самолет и прямо в платье с цветами полетели на съемку в Питер. А в Питере вечер провели с группой съемочной и опять видели только тех, кого хотелось видеть. Получилось две спадьбы в двух разных городах. Я трезвела и пьянела за день четыре раза. А вот недавно мы вернулись со съемок из Питера и началась наша семейная жизнь. Я готовлю еду, Дима убивает людей на Плейстейшене, Кот ь Митя делает себе маникюр, потом педикюр. Мама постоянно звонит и спрашивает, «Ну как? Ну как замужем?» Я ей говорю, «Ну, бьет». Она говорит, «Поклянись котом!» У нас в семье принято клясться котом м и т и потому что у кошек девять жизней. Но надо быть уже поосторожней, потому что Митя, похоже, скоро уйдет в минус. Мама, как всегда, сказала хорошие слова. Она сказала, «Я же вижу, как ты его любишь. И не дай бог тебе когда-нибудь поднять». Насколько? 23 декабря 2011 год. Наконец-то заканчивается 2011 год. Я приехала пораньше за режиссером в гостиницу. Сижу внизу вместе с утренними проститутками, делаю утренний план. Выглядят они, конечно, лучше. Но степень усталости в глазах у нас одинаковая. Только у них после работы, а у меня до. Играет утренний рояль. И кажется, что впереди только кофе, горячие булочки, а не вот э т о вот пара смен зимой на улице в костюме адского лыжника. 13 января 2012 год. Ух, наступил 2012. Я, как человек злопамятный, могу вынашивать план мести годами. А мой муж забывает любую ссору через 10 минут. Это очень полезное свойство в человеке. Когда мы ссоримся, то я думаю, что надо мириться сразу, потому что мы же всё равно помиримся. Было бы странно не разговаривать всю жизнь с человеком из-за того, что он разбросал свои вещи по всей квартире. Или там на кухонном столе пепел от сигарет в перемешку с печеньем и паспортами. Или там рюкзак валяется на кресле, а не висит на крючке, который мы специально прибили для рюкзака, чтобы он не валялся на кресле. И всю эту мизансцену мой муж может развести за час. Когда он заходит в квартиру, то из него начинают сыпаться всякие там кусочки пенопласта, свежая стружка, клей, карандаш, билетики на метро, купоны в кофейне, болтики, гвоздики, носки, джинсы, рюкзак, чашки с чаем, бумаги, пепел от сигарет. Конечно, он же художник, постановщик. Любой беспорядок у нас принято называть творческим. Или оно тут лежало, ты с а м а б р о с и л а и забыла. Так вот, когда мы ссоримся... з з а творческой составляющей натуры моего мужа, то я могу обижаться очень долго. Могу ходить вся непреклонная, взгляд сквозь стены, сквозь мужа, чаю не хочу, нет, не хочу. Я сказала, не надо, не надо мыть посуду, я сама помою. И я начинаю мыть чашки с таким видом, будто мой танк Т-134. Когда я мою танк, то думаю, что надо помириться, конечно, нам немедленно. Но сколько нам еще вместе жить? Ну, четыре десятка лет максимум, потому что мы потом начнем умирать. Четыре десятка лет, н ну, о это же вот не так уж и много. Я уже прожила три, а все кажется, что ничего. Поэтому надо помириться сразу. Стоит ли тратить наши с ним десятки на ссору? Но мытый танк в моих руках мешает быстро свернуть боевые действия. У такой сладкой конфетки, как я, часто бывают неожиданные мысли. Например, мы сидим, едим мороженое. Казалось бы, все хорошо, хотя на самом деле все просто даже прекрасно. Мы едим мороженое. И вдруг я, перемешивая орешки в б а н о ч к е думаю, мороженое. Я стану толстой, и он бросит меня. И вдруг раз, сразу обиделась на Диму за это. Только что сидела с сладкой конфеткой, и вдруг опять моют танк. Муж сначала не мог понять, что случилось, а вот как сознаться, как заставить человека попросить прощения за то, в чём он не просто не виноват, но о чём даже не подозревает. И вот как-то раз Дима смотрит, как я мою танк, и говорит, слушай, ты опять подумала о чём-то таком, чего я не делал, никогда делать не собираюсь, и расстроилась». Никто никогда не мог уловить вот эту тонкую грань между моим идиотизмом и глубоким внутренним миром со всеми его невероятными догадками о мире окружающем. А недавно так вообще, он говорит, «Ты опять подумала о том, что могло бы быть, но я этого не делал, да?» А я стою, в руках тряпка после мытья танка, говорю, что вроде бы нет ничего такого, но ощущение, что что-то не то. Ну вот прямо что-то не то, а что понять не могу. И Дима говорит, то есть ты что-то плохое подумала и расстроилась, но потом забыла, а настроение уже не то. И я думаю, о, ну точно да, вот так и было. Дима даже научился справляться с немытой посудой бардаком. Я прихожу домой, беру чашку попить воды и чувствую, что она теплая. «Значит, посуду мыли только что, чтобы я тут не полоскала танки». Но больше всего мне нравится, когда он звонит вечером и говорит, «Посуду я не мыл и ничего не убрал». В этом есть вызов. Он сразу становится такой дерзкий. Я прямо представляю, как он сидит там весь в чашках, хочет есть. Вещи эти везде валяются. И сразу так хочется домой, быстрее домой, прямо на свой танк сесть и поехать скорее спасать Диму и кормить его. А пока я это писала... Мы приехали в аэропорт, и мы п о й д е м туда, где море, песок, на целый месяц. И вообще надо валить отсюда по-скорому, пока я опять себе что-нибудь не придумала. 13 февраля 2012 год. Один раз дрессировщики рассказали нам, что все животные, которые работают в цирке, находятся постоянно в состоянии жуткого стресса. Они знают, что если не бросать мяч и не прыгать через обруч, то их будут жестоко бить и не кормить. Зная это, они бегают по а р е н и и а мы восхищаемся. Ой, смотри, какой мешутка смешной. Но обязательно, обязательно настаёт момент, когда у животного срывается стоп-кран, и он бросается на человека. Когда животное доходит до того, что лучше смерть, чем такое существование. И тогда животных убивают. Я один раз работала с волчицей Герой. У нее были длинные стройные лапы, прямая спина с осанкой, великолепный толстый хвост, как лисий, пышные меховые трусы. И когда режиссер просил, чтобы Гера сделала еще дубль, ну дайте ей там курицы или что там, что она еще ест, кусок мяса и суньте, то дрессировщица говорила, что ничего не получится, потому что Гера не пищевик, она идейная, Ее не заставишь д е л а т ь что-то ради куска мяса. Она пробежится по кадру, если ей только это интересно. Достичь уровня Геры хочет каждый человек, который любит свою работу. Лежать на диване под пальмой и получать за это деньги мы мечтаем только в минуты отчаяния. А вот заниматься любимым делом, отдавать ему способности, опыт, таланты, вот эти не свои конечности, иметь при этом прямую спину и пышный хвост – это самая большая мечта. Но у нас у всех квартиры в кредит, а у кого-то даже нет возможности взять кредит, а у кого-то еще и дети, а у кого-то родители. Поэтому мы в основном пищевики. 11 апреля 2012 год. Случай на улице. Встретилась со знакомым на улице. Сто лет не виделись, такая неожиданная встреча, столько внезапной радости. Ого, это ты, а это ты, как ты, а ты, а ха-ха, хо-хо-хо, да ты что? И все с такими объятиями, когда стоишь, раскачиваешься там, и расцепить вас невозможно. Очень интересно узнать, что и как. И вот в таком разговоре, когда не знаешь, с чего начать там и чем закончить, мой друг вдруг быстро всовывает палец в свой нос, вращает там интенсивно, а потом сразу начинает катать в пальцах вытащенное. Катает быстро. Быстро-быстро катает двумя пальцами. Суетливо рассказывает о чем-то, что-то увлеченно говорит, размахивает руками, но продолжает катать. И говорить тоже продолжает. Я в этот момент уже не думаю ни о чем, не слышу разговор, все мысли только о том, что он катает. В какой-то момент он отстреливает двумя пальцами то, что катал, и протягивает руку для прощания. Есть вот это вот меньше секунды, чтобы принять решение. Я лучше сломаю себе руку, чем пожму его. Можно совершить какой-то обманный манёвр и д р у ж е с к и приобнять там приятеля, похлопать по плечу, но в этот момент он может прихватить меня за спину той самой рукой, которой катал. Тогда я начинаю думать и принимаю какое-то идиотское решение, которое казалось мне единственно верным. Я лезу в сумку и делаю вид, что ищу телефон. Одной рукой крепко держусь за сумку, другой шарю внутри, чтобы у знакомого вообще не было вариантов для пожатий. И приговариваю еще дурацкий телефон, поставила на вибрацию, во время встречи забыла вернуть звук, теперь непонятно, откуда звонит». Я комментирую ту ложь, которая приходит мне в голову, сочиняю ее тут же, поэтому говорю очень подробно. Мне кажется, что это страшно видно, и поэтому я вру дальше, проклинаю вслух театральный телефон и зачем-то еще говорю, что давно хотела сменить его, но вот э -э -э, звук звонка сломался. Вытаскиваю трубку и начинаю какой-то гневный и тревожный разговор. Закатываю глаза, всплескиваю руками, мол, и с в и н и Знакомый понимает, кивает и ждет, ждет. Я быстро стараюсь сообразить, что теперь делать и как попрощаться так, чтобы обошлось без рук. Все это продолжается 5 секунд, но кажется, что 55 часов. Продолжаю свой гневный односторонний разговор. И вот тут, в этот момент, когда я уже была на пике важной беседы, мой телефон зазвонил. Зато за время разговора я придумала, что можно надеть перчатки, а потом их выкинуть. Протягивать руку в перчатках неприлично. Но вот сейчас такая весна, что руки на улице замерзают сразу. Особенно, если долго говорить по телефону. Короче, сегодня я купила новые перчатки. 17 июня 2012 год. Дорогой Виктор Иванович, моя мама живет около леса в Долгопрутом. Это приятно и экологично, что и говорить... повезло с квартирой. За окном река, за рекой сосны. Просто наилучшая обстановка для спокойной пенсии. Свежий воздух, озон. Часто в зарослях поют соловьи. Мама засыпает под это чудесное пение и видит во сне небо в алмазах. И вот этим летом в лесу поселилась одна птица. Птица поет так, будто скрипит дверь. Или кто-то наступает на утку, и это ее последний звук. Или кто-то трет пенопласт об череп. Птица поет, как изжога. Ее голосом можно озвучивать китайскую пытку. Она не ритмична, но и не останавливается. Птица начинает петь в 23.30 и заканчивает примерно в 5. Мама знает это время. Иногда птица поет рядом с балконом, иногда чуть подальше, чтобы было эхо и двойной эффект. В 4 утра мама закрывает все окна и балкон, включает погромче телевизор и так засыпает. Птица остается на свежем воздухе, дышит озоном. Я ездила слушать, мама не обманывает и не преувеличивает. Тварь с совершенно ужасным голосом, и она неутомима. Может быть, птица прекрасна и с удивительным оперением. Может быть, она одинока, ищет себе пару, призывает, манит, дает сигналы из ночи в ночь. Так уже хочется, чтобы она наконец-то стала счастливой п о ж е н с к и кто-нибудь занялся с ней сексом, иначе мама приедет и будет ночевать у нас. Моя знакомая Кира подсказала, что птица называется Казадой. Кирина мама имела дело с этим творением природы и ходила на д а ч е бросать тапки в кусты, откуда выступал певец. Я искала в интернете фотоисполнителя. Поисковая строка выдает. Казадой Виктор Иванович. Между прочим, заместитель губернатора Новосибирской области, историк, доктор исторических наук, профессор, соучредитель и редактор Позднее президент Сибирской академии управления массовых коммуникаций. Такой солидный человек, а такими глупостями занимается, подманивает одиноких пенсионерок. В общем, если Виктор Иванович не замешан в этом грязном деле, то мы примем в дар снайпера-орнитолога. А этот Виктор Иванович пошел потом мне написал. Ему прочитали с т у д е н т этот текст, и он написал, что «Привет, это я, я не виноват». Это больше отрицать невозможно. Стоит уже признать, что да, я отупела. Как только вышла замуж, как только мне надели кольцо на палец, все, абсолютная лоботомия. Раньше я видела смыслы и замечала их даже вот в сломанной веточке. Сейчас я пройду мимо сваленного дерева и не о б р о щ у вообще внимания. Нельзя сказать, что теперь я думаю только о борщах и котлетах. Я вообще не думаю Когда я жалуюсь Диме на свою объявившуюся глупость, то он говорит, что ничего не изменилось. Раньше тоже было так. Вообще, когда я кому-то говорю, что вышла замуж, то все люди реагируют очень странно. Вместо поздравлений сначала очень удивляются и изумляются. Они делают это так искренне, что становится даже обидно. Будто бы все знали меня сто лет как абсолютного дикобраза, и вдруг этот дикобраз вышел замуж. Вот кто бы мог подумать, да? Да, я оказалась... Обычной самкой человека. Наверное, все выглядит следующим образом. На б е з ы м е н н о м пальце у женщины находятся определенные зоны, которые при соприкосновении с металлами дают какую-то химическую реакцию, в результате чего мозг выпадает в осадок. А смысл жизни, мозговая деятельность... Короче, в и т ь я даже вот предложение закончить не могу. 18 июня 2012 год. Недавно утром я решила, что в жизни все не так, никто меня не любит. Дима опять не два раза поцеловал, а один. я не убрала вообще лоток кота. Я подумала, что все сделаю сама, раз такой расклад в жизни, и убрала лоток кота. Вонитаз. Это прямо был такой порыв. Обычно мы покупаем нано-наполнитель для кота. То есть это такие интеллектуальные гранулы, которые не только впитывают запахи, но и вообще даже немного засасывают самого кота. Но надо сказать, что сейчас мы по совету нашей мамы используем наполнитель на глиняной основе. То есть я стою и ссыпаю глину в унитаз. Глина моментально впитывает унитаз и набухает. Видите, это же наполнитель. Казалось бы, Тут стоило остановиться и немедленно выгрести все руками. Но я посмотрела внимательно, подумала и впихнула все ершиком поглубже внутрь. Хорошо, что еще лоток весь туда не затолкала. Потом я расстроилась, что ершик теперь грязный. Его надо мыть. То есть даже вот не пришло осознание, что я буквально зацементировала только что толчок. И у нас больше нет унитаза. Более того, Этой ф у н к ц и и больше не о б л а д а е т несколько других квартир. Чтобы подчеркнуть собственную правоту и достоинство, женщина всегда права, я спустила воду с таким видом, как поднимают американский флаг. Такое легкое подозрение, что обладательница забитого унитаза, непробиваемая идиотка, слегка пришло в голову. Слегка. Но я никогда не сдаюсь и смыла еще раз. Вода встала под ободком. Дальше можно было сливать только к соседям, у которых тоже нет унитаза. А у меня дома нет Димы, и мамы тоже нет, и никто меня по-прежнему не любит. Более того, если бы они меня видели в этот момент, то вообще бы сделали вид, что со мной незнакомы. Я стою такая, смотрю вокруг, унитаз работает только на выход. Случайно звонит Дима. и тут же оказывается самым плохим человеком на свете. Потому что если бы он поцеловал меня два раза, то ничего бы этого не было. Об этом я ему говорю, дирижирую себе в такт ершиком в глине. Потом звонит мама. Я стою с двумя трубками, мобильной, домашней, и говорю всем одновременно, как они меня не любят. Короче, мне не повезло с семьей. Дима говорит, что скоро придет, ничего не трогай, потому что он знает, что если я потрогаю, то все спустится на семь этажей вниз. Мама, она женщина жестокая. Она говорит, что надо надеть пакет на руку вместо перчатки и вот так в ы г р ы с т и все наружу. Тут еще кот Митя пришел, который вообще никого не любит. Когда м и т и есть такая манера приходить наполовину, он встанет или сядет где-то в двери, наполовину высунется и так смотрит. В таком положении он просит есть, чесаться, вот, только половиной. Мол, хочешь меня накормить, ты еще достань. Стоит Митя, полкота пришло, смотрит, как я лажу рукой в унитазе, выгребаю глину, которая стала как для занятий лепкой. Я выгребла сколько могла. Но мои первые опыты с ёршиком, они были более куда удачными, потому что там все ушло глубоко. А в а р и к е сказала, что вот, мол, срочно приезжайте, потому что дети играли и бросили что-то в унитаз. Будто у меня есть дети. Но я уже тренируюсь. Пришел сантехник, говорит, что у вас случилось? А там полный унитаз всякой ерунды. И понятно, что мы тут обосрались вообще по полной. Я говорю, да вот, представляете, муж высыпал наполнитель кота в унитаз. Не скажу же я о себе такого. У меня для этого есть муж. Вот так вот семья пригодилась реально первый раз за весь день. Сантехник говорит, несите полотенце. Полкота в это время с м о т р и т на сантехника. Думаю, вот какой человек. да Сначала руки помоет, иначе это вытарит, а потом полезет в унитаз. Я принесла специально э, полотенце для рук с такими крупными красивыми цветами. Он говорит, да нет, несите больше, чтобы я им пробил. А дальше с п р а ш и в а е т у вас есть молоток? Такой радикальный сантехник. Разбить молотком унитаз дело с концом. Современный способ избавления от засоров. Как же вы мне додоели, засранцы? Он говорит, я оберну полотенце вокруг ручки молотка, получится вантус. Думаю, твою мать, а! Люди придумали нанонаполнители для кошек. Все ходят с мобильниками, туристы летают в космосе. Но до сих пор никто не сочнил, и чем можно пробить унитаз, кроме моих полотенец. То, что люди несколько веков назад изобрели не высыпать глиняный наполнитель в туалет, я вот в этот момент не подумала. Надо сказать, что у меня все полотенца дорогие и красивые. Они для эстетического наслаждения. Он говорит, неси воды в тазу. И мне так обидно стало. Думаю, что за жизнь, а? Я налила таз воды. Захожу в туалет. Он стоит на коленях. Обмотал французским полотенцем молоток и засунул в унитаз. Держит двумя руками это всё, как в а н т у с и говорит, лей. И я ему туда, раз, таз кипятка. Он же не сказал, что надо холодной воды. Я всегда использую горячую воду. Включу кипяток в тарелке и ухожу. Так я мою посуду. Я научилась у мужа. Или пол м о й тоже кипятком. Мне кажется, так лучше умирают все микробы. Он смотрит на меня и говорит, вы мне сварили руки. Такая жуткая картина, на самом деле. Незнакомый багровый мужчина с вареными руками в твоем собственном туалете стоит на коленях перед унитазом и душит в нем французское полотенце. Зато там точно умерли все микробы. Тут еще Дима звонит и говорит, солнышко, я уже близко, ничего не делай. А солнышко тут уже с д е л а л а все, что могло. Думаю, н е лучше не приходи сейчас. А то сантехник думает, что это ты наполнитель высыпал. Сантехник, кстати, попался нормальный мужик. Такой, знаете, сильный мужик без предрассудков. Он пробил унитаз, вытащил руки, встряхнул ими, вытер влажными ладонями лицо и сказал «460 рублей. Если будет повторный засор за месяц, вызов бесплатно». Кот Митя еще постоял немного, как полкота, а потом лег спать, так как он любит. Туго сворачивает в кольцо свое тело и совершенно непонятно, где тут у него голова, а где зад. Так что... Совершенно не к чему придраться или его в чем-то обвинить. В нашем доме есть сосед с дрелью. Вот как у всех. Бывают такие соседи, которые не просто сверлят, а, в о т знаете, занимаются дрелеписью. Узор они там что ли делают. Непонятно. А наш сосед, он не такой. Он прикасается дрелью по чуть-чуть. пять-шесть подходов в минуту. Бесит жутко, как будто вода из крана капает. Иногда он сбивается с ритма, его ненавидит просто весь дом. Ему стучат по батареям, его хотят придушить. Дима говорит, что может, этот человек вообще вот попал в беду. Его приковали к батарее. И единственное, до чего он может дотянуться, это дрель. И он моряк, радист. Он знает азбуку Морзе. И он подает всем нам сигнал ы с о с зовет на помощь. Один короткий и два длинных. А мы ему в ответ долбим по батареям. Сдохни, падла! Мы купили кошачий нанолоток, который выглядит как космический корабль. Он подключен к системам водоснабжения и сам себя очищает. Смысл такой. Например, кот Митя пошел в туалет. Там он роется и кружится, ну, как обычно. Как только кот покидает лоток, сенсорные датчики сканируют пространство и как бы думают, кот ушел, я его тут не вижу. В этот момент выезжает лопатка, которая начинает просеивать наполнитель через сетку. А если кот Митя был расплывчат в своих желаниях, то как бы специальный наполнитель просто промывается водой, с шампунем, просушивается феном и все. А вот если кот был тверд в своих намерениях, то результат, оставшийся на лопатке, закидывается в специальный отсек и смывается в канализацию. И всё! Не надо копаться после Мити лопаткой. Не надо выносить, менять наполнитель. Система всё делает сама. Это не фантастический рассказ. И не начало фильма о будущем. 3459 год. Планета Земля. Кот пошёл в туалет. Это реальность. И такой лоток продается рядом с нашим домом. Как говорила Раиса Захарина в фильме «Любовь и голуби», прогресс неумолим. Я десять раз посмотрела ролик про этот лоток в зоомагазине. Мы как раз пошли с Димой в кино, по дороге зашли за кошачьей едой. Я видела ролик про лоток, и дальше уже можно было не ходить в кино на «Ковбои против пришельцев». Я тут же представила, как сенсорная система сломалась, и кот Митя едет внутри лотка на лопатке, несколько кругов, его тщательно промывают, сушат, смывают в канализацию. Мы приходим домой, а кота нет. Я сразу такая, а где же котик? И так за год можно сменить несколько котиков. Думаю, подарок коту Мите на Новый год найден. 16 августа 2012 год. Как я уже говорила... Я сделала очередную фигню и купила нанолоток для кота. Я читала в интернете, что иногда нанолоток не собирает все твердые результаты деятельности кота, и тогда после горячей сушки по квартире разносится запах жареного дерьма. Но ничто не может остановить меня в наномечтах, поэтому лоток был все равно куплен. Такими порывами я движима всю жизнь. Через скайп мама смотрела запуск нанотуалета. Она восторгалась из интернета прямо так, будто находилась на самом захватывающем киносеансе. Она говорит, Олеська, ну ты смотри, нет, ну ты видела? А я видела уже три раза. Это, несомненно, один из самых захватывающих моментов в жизни нашей семьи. К сожалению, погода в день покупки стояла холодная и пасмурная. Это такая погода, когда коты спят, они бегают в туалет каждые пять минут. Весь день я провела на диване, как на наблюдательном пункте с армейским биноклем, и ждала, ждала, когда из комнаты выйдет кот, проснется и нагадит. Вечером муж специально прибежал домой пораньше. Мы оба сели на диван. Кот проснулся и пошел по привычному пути – почесать когти, поесть еды и ура, в сортир! Мама мне все время звонила и требовала включить скайп, чтобы в этот момент вся семья была вместе». Кот Митя – единственный нормальный человек в нашей семье. Он засунул голову внутрь нано-конструкции и ушел. Это был полный провал. Мы ходили за котом, гладили его, уговаривали. Была мысль сходить э, и показать пример. Кот не хотел приобщаться к нано ни с какой стороны, учитывая, что лоток стоил, как «Боинг» вместе с аэропортом Я впала в отчаяние. Муж молча рыхлил рукой наполнитель. Рядом с ним сидел невероятный красивый белый котик Митя с полным мочевым пузырем и заглядывал внутрь. В пять часов утра кот начал жаловаться на жизнь. Я проснулась и села около лотка. Потом пришел муж. Потом кот. Оставалось позвонить маме и еще нескольким родственникам в Барнаул. Муж сказал «надо ждать». Митя устроил лежачую забастовку. Пикет располагался около туалета. Именно там находится очаг н а н о н о в а ц и и Кот б ы с т о в а л в такой позе, чтобы не давить на мочевой пузырь. Прошло два или три дня. Кот ходит в лоток, но без восторга. То есть он не вываливается с криками «Ух ты!». Он явно терпит, и я боюсь, что он насыт нам прямо в лицо. Ну, пока кот исправно делает все свои грязные дела только в лоток, положенное количество раз – Правда, мне кажется, что он ходит грустный. Но хотя, знаете, вообще-то и не было такого случая, чтобы Митя постоянно рассказывал какие-то шутки там или валился от смеха. Я вообще не готовилась к родам. Не прочитала ни одной книжки, не сходила ни на какие курсы и не научилась дышать во время схваток. Чем больше я буду знать, тем страшнее. Моё воображение умножит каждое слово на сто. Я всё представлю не так и услышу то, что хочу. И я вообще не хочу знать, как открывается ш е й к а м а т к и Ну, как-то откроется. У всех открывается, я-то почему исключение? Мне всё время казалось, что меня как-то вот пронесёт, вот проскочу, проканает. Ой, когда я попала в родзал, вот только тогда до меня дошло, что не... проканает и придется рожать. А я вообще ничего не знала про рожать. А даже вот как ложиться на этот стол? А вдруг, я думаю, техника какая-то есть. Вот непонятно же, вот как тут принято. Я лягу, а они будут надо мной смеяться. Поэтому я ходила вокруг стола и говорила им, да нет, нет, мне так легче. Хотя мне очень хотелось полежать. Думаю, надо как-то заговорить с врачами, узнать, что будет дальше. Ну, как-то не в лоб спросить, а косвенно. И я им говорю, а, -а, -а расскажите какой-нибудь смешной случай. Типа с юмора начинается дружба. Смех – залог общения. Думаю, я их сейчас расслаблю, а потом под шумок спрошу, что и как. Когда все вышли из родзала на обед, потому что я им надоела, то я упала и уснула. Они меня будили». А потом вот эти все ощущения неприятные начались. Короче, и мне было не до разговоров. Все, что я помню, это врач говорит, ты у меня будешь рожать до последнего. А я спросила, а кто последний, за кем вставать? Я тогда правда подумала, а кто? 19 октября 2012 год. Сегодня получили свидетельство о рождении сына Степана. Хотя многие говорили, что в мужском имени обязательно должна буква «Р». А вот знакомый Серёжа говорил, что «Р» не принципиально вообще. Потому что у нас же не рак и не креветка. Хотя ему легко говорить, у него есть «Р». Он сказал, что тогда можно назвать «трансформатор». Сразу три «Р». Жизнь вообще очень сильно изменилась. Я не знаю... как справляются с младенцами женщины мира, если у них нет моего мужа и моей мамы. Если бы не она, то я бы вызывала скорую каждый час и плакала в углу громче, чем Стёпа. Я вообще не знаю, что с ним делать. Сейчас просто я нехитро выполняю какую-то функцию еды, и всё. Я такой, знаете, капризный борщ, несносный пельмень, невыносимый гуляш, салат с мерзким характером, зазнавшаяся т е х т е л ь к а Я стала плаксивая, неинтересная. Требую всё время что-то, прошусь на волю. А мама и Дима смотрят на меня ласково. Не на меня, н а мне тут вообще мало кто теперь обращает в н и м а н и е Кому интересна личность Брокколи? А вот что касается кота Мити, то совершенно непонятно, с чего многие мне пишут, что мы отдали кота маме. Мы никогда никого не отдаём. Мы только увеличиваемся в количестве. Наоборот, можно сказать, что теперь мама отдалась нам. Кот Митя стал очень ласковым и приходит в сто раз чаще, чем раньше. Мы-то с Димой думали, что кот орёт. Смешные какие. Вот сейчас-то мы знаем, кто орёт. Ночью просыпается Степан Лютый. Прибегают сразу все. И папа, и бабушка, и кот. Еда подтягивается последней. Я чувствую свою избранность. Я такой зазнавшийся мант. Всего три кило веса. А смотришь на него и придавливает тут просто вагон нежности и тонна ужаса. Когда-нибудь я напишу книгу о Степане. Надо же как-то нажиться на беременности. Это Степан, москвич, а я тупо наехавшая. Мне надо как-то крутиться. Не думаю, что есть смысл читать меня дальше. Неужели кому-то интересно, о чем думают макароны с подливкой? 22 ноября 2012 год. Вчера... Наш ребенок Степан крепко уснул вечером и не хотел просыпаться купанию. к Я позвонила маме и спросила, что делать. Мама у нас главная по ребенку Степану, потому что она 35 лет проработала в родильном доме. Мама разговаривала так, будто я двоечница, а она не просто директор школы, а заведующая райно. о Мама сказала, что мы слишком поздно гуляем с ребенком Степаном, Из-за этого он поздно заснул, и теперь его нельзя искупать, потому что он спит, мы портим ребенку график и расписание. Как теперь мы собираемся его укладывать в девять вечера, чтобы поднимать его в школу? По тону было понятно, что мы только что искалечили ребенку всю жизнь. Все пропало. Нам срочно нужен новый ребенок. Этот уже испорчен. Вот все дети как дети и получают Нобелевскую премию. А мой Гитлер, и он будет делать из людей сумочки». Я пошла попытаться разбудить ребёнка Степана, чтобы как-то отмотать ситуацию с сумочками, но он спал очень крепко. Я подумала, что если засунуть его сонным в воду, то ребёнок Степан подумает, что его топят. Потом я начала искать компромиссы с совестью и подумала, что а если я сейчас помою кота Митю, то это будет как-то считаться. И Бог простит нам то, что мы не искупали ребёнка Степана. Сегодня Бог... который проработал 35 лет в роддоме, приехал к нам, погулял вовремя с коляской и искупал младенца. У мамы такой вид, будто она только что спасла мир. Теперь чистый и выгулянный мир, спит в кроватке и машет во сне руками. 9 января 2013 год. Сегодня, совершенно случайно, то есть внезапно, мы с Димой попали на киносеанс. Мама отпустила нас, а сама осталась со Степаном. И мы пошли. Ну как пошли? Побежали бегом. Лично я мелкой рысью, переходящей в крупный голоб. Я сразу Диме сказала, что никаких кино не хочу, потому что опять придется сидеть в помещении. Я и так это делаю каждый долбанный день. Лучше погулять по торговому центру, посмотреть на людей, какие новинки среди них, как сейчас носят, как больше не принято носить. Потом мы увидели, что в кинотеатре начинается жизнь пи, и мы молниеносно приняли решение. Хоть и пришлось сидеть в помещении, но мне уже не привыкать. Так вот. По удачному стечению обстоятельств мы попали на киносеанс не только с 3D-эффектами, но и 4DX. Это когда все не только выпуклое, но и кресла трясутся во время бега, вода брызгает, когда шторм, и в лицо дует ветер. Вот так неожиданно повезло. Пока мы с Димой предавались ощущениям в кинозале, У нас дома ребенок Степан тоже устроил небольшой просмотр для отдельно взятой бабушки. Билеты внук я выписал в первый ряд, место номер один, индивидуальный зал, ВИП. Для завязки острого сюжета ребенок Степан обследовал бабушку на предмет груди и с ужасом понял, что грудь ушла, а это все фальшивка. Бабушка пустая. Когда мы приходили в поликлинику, то врач сказал – «Лялю положите сюда для осмотра, а Титя может просто присесть рядом. То есть, если бы мы пришли с папой, то она бы, наверное, попросила, а Пися пусть подождет за дверью. Пися, Титя и Ляля – вот такая семья». Так вот, в тот момент, когда стало понятно, что Титя с Писей ушли, Ляля превратилась в Каку. Приготовленные бутылочки были отвергнуты тут же. И пока мы в кинозале наслаждались новинками фильма индустрии, ребенок Степан решил немного напустить саспенса. Он обсосал игрушки, походил столбиком и поиграл во всю бабушку в целом. Она бы могла позвонить нам. Но, во-первых, мы с Зимой твердо решили не брать трубку. Вот просто главное в родителях – это выдержка. а во вторых бабушка несколько десятков лет проработала в роддоме заведующей детского отделения и ее можно выпускать как охотничью собаку на младенцев она часто переводит нам с димой п о в е д е н и е степана с младенческого на человечески й например она говорит он хочет есть а вот теперь у него чешется голова а вот сейчас ему надо чтобы выпрыгнули с семнадцатьго этажа Но ребенок Степан тоже подготовился к бабушке и прошел какие-то спецкурсы по экстремальному младенчеству. При этом на курсе он явно был лучшим. Степан включил бабушке полную лялю, и показал пару спецэффектов. Абсолютное долби и стерео, звук вокруг. Совершенный эффект присутствия. Вы находитесь не просто в комнате с младенцем, а внутри него. Пока Титя и Пися смотрели «Жизнь Пи», Ляля -Ля тоже развлекала бабушку и делала пи. Очень натурально, только успевай уворачиваться от спецэффектов. А я еще сижу в кинотеатре и думаю, что-то мама не звонит. Значит, дело плохо. Обычно она сообщает, что вот, мол, у нас все хорошо, он спит, купите хлеба. А тут она затаилась, она всегда сама управляется, и, знаете, все трюки делает без каскадеров. Степан, кстати, тоже работает без дублеров. И когда там столбиком его носят, и срыгивает сам, и даже прививки. Когда мы пришли, то у мамы были уже титры в главных ролях. Она говорит, вы не представляете, что он тут делал. Степан сидел на руках. Был, как всегда, чист, бодр и упруг. То есть в очередной раз добро победило добро. Мы сокрушали слух ужасно, но очень тихо радовались. А сейчас уже 7 утра, и вот мы только ложимся. Жизнь Пи-2. Месть Ляли. Степан не останавливается в роли. Он всегда ищет новые плоскости, разрабатывает разные бизансцены. Это полный Пи, конечно. Раньше кот м и т и был очень пуглив. Он прятался, если кто-то приходил к нам в дом. Сидел на шкафу сразу после звонка по домофону или шороха ключа в замочной скважине. Он очень опасался за свою жизнь и не доверял никому. А сейчас кот несется навстречу открывающейся двери с криком «Убейте меня! Лучше смерть!» «Терпи, кот Митя, терпи!» «Главное – это выдержка!» «Это мы тебе как родители говорим!» «Это наша с тобой общая жизнь!» полном пи. 28 января 2013 год. Господи, какой же это все ад, кошмар, а? Я как вспомню. Ужас. Мы пробуем разные методики укачивания младенца Степана. Мама по старинке с люлями, гулями, баями. Дима обходится без сантиментов и укладывает одной левой. Степан виснет на его большой руке, растекается и пускает густую слюну. Я пробую разные способы. Я новатор. Я плохо пою, фальшивлю ужасно, мои колыбельные его будят. Если посмотреть мою историю обращения к Гуглу, то там написано, почему он не спит, когда он уснет, что делать, чтобы он уснул. Сегодня я спросила, когда все это закончится. И если бы Степан умел пользоваться интернетом, то он бы спросил, когда она заткнется. Интернет предлагает разные способы расправы с младенцами. Купать обязательно. Нет, не купать ни в коем случае. Непременно качать. Нельзя качать совсем. Пеленать перед засыпанием. Все, что угодно, но только не пеленать. На Ютубе есть много видео на эту тему. В них родители, как актеры в телемагазине, продают разные методы искоренения, бодрствования младенцев. Один из способов – шипеть ребенку прямо в ухо. типа так. Или. Так делают многие, но американские укачиватели обосновали этот метод научно. Когда ребёнок находится ещё внутри, то слышит, как по сосудам бежит кровь, она шумит и пульсирует так. ш Наша семья стала как очковый змеи. Как только кто-то берёт младенца на руки, то сразу шипит и качается. Сегодня ночью я прочитала, что петь как мать и шипеть как кобра не надо. Самое модное и действенное – это считать. Проговаривать цифры медленно и четко. Раз, два, три. На 120 ребенок засыпает поверхностно, на 320 наступает глубокая фаза сна, а на 520 – полный отруб. И я понимаю, что вы сейчас где-то там во Вьетнамах, в Таиландах, в Гуах, и у вас там 32 и 45, но мы-то тут в Москве, и лично у меня в 4 часа ночи 2673. Сейчас мама пришла и увезла Степана гулять, предварительно найдя в нем все заболевания. Она же врач и не сдается даже на пенсии. Как только Степана вывезли за дверь, Кот уснул там, где шёл. Вот сразу и резко. Просто упал. Может, он сдох. Я лежу на диване и смотрю в одну точку на мёртвого кота. Я и не пойду проверять. Мне пофиг. 13 января 2013 год. После укладывания ребёнка комната похожа на поле битвы. Пелёнки комом. То он хотел тёплую, то он хотел лёгкую, то тянущуюся. Игрушки лежат везде, как измождённые войны». «Жираф откинул голову, слон повесил хобот на корову, месиво из разных штучек, вещичек и вещей, соски, которые он не сосёт, н ну о вдруг прорезыватель для зубов, который у него ещё не режется, н ну о вдруг мой чай, который я всё время не успеваю выпить, н ну о опять же, ну вдруг детский крем, одеяло, сопляцос, пульт от телевизора, кот, салфетка для слюней в слюнях, большой резиновый мяч, детское зеркало, ложка для лекарств от колик, фотоаппарат, пинетка без пары, шапочка». в центре всего этого над люлькой криво вращаются игрушки с таким видом, будто их повесили. Ощущение, что к нам одновременно приходил НКВД, КГБ, УВД, РОВД и ГБДД. Они перетряхивали ящики, вываливали все из шкафов. Ничего не нашли, и завтра ночью опять придут. Я разводила тысячную массовку в фильмах. Один раз мы снимали на стадионе 3 тысячи болельщиков, и из средств связи с бригадиром массовки у меня была только рация. То есть рация вообще была только у меня, а у бригадира не было. И эти 3 тысячи человек все равно вставали по команде, садились, кричали, махали флагами или молчали. А тут 5,5 килограммов человека и просто полный беспредел. И в конце ночи кот, который уснул сидя. Вот сейчас я все убрала и прикладываю холодную кружку с чаем к о л б у И смотрю. Степа спит с таким видом, будто он такой всегда. Губы бантом, нос кнопкой, голова как лысое колено, щеки эти квадратные. Все ужасно такое призывное для поцелуев. Целовать, пожалуй, не буду. Подожду до завтрашнего ночного обыска. Дима уехал выбирать натуру для кино. Вот приедет, а я ему скажу. «Это ты меня в это втянул, так что подключайся!» Хотя Дима отлично справлялся с п л а д е н ц е м Он рассказывал мне сегодня по телефону. «Представляешь, стою в аэропорту, держу чемодан за ручку и качаю». 23 января 2013 год. Трёшка на Соколе. Началось всё с того, что Люда захотела салат Оливье. Она живёт в Израиле и написала мне об этом оттуда. Я очень впечатлительный человек, особенно теперь, когда впечатлений у меня не хватает. Сообщение про новогодний салат запало мне в душу. И стало понятно, что без оливье сегодня, ну не прожить. Для приготовления не хватало только огурчика. и Я пошла по морозу за огурчиком, немного проклиная свою прожорливость. Почему-то Люда не сказала, что хочет, например, перечитать романы Толстого или там, покачать п р е с с Короче, я купила огурчик, к о р о ч к у купила, купила апельсинов, чтобы запечь курицу в апельсинах, купила тимьян, чтобы было ароматнее, купила рукколу и помидорок черри, брынзу взяла и просто сыра, вяленых томатов, мясо, соков, картошка еще заканчивалась дома. Короче, выхожу из магазинов, шесть сумок с огурчиками. В о л о к о это все тяжело, ужасно, холодно. Немного вспоминаю Люду с ее сообщением. В лифте нажимаю на кнопку 17, и тут меня осеняет. Если сейчас я не поставлю тяжелые сумки на пол, а доеду до своего этажа, то сбудется мечта про квартиру на Соколе. Трешка, высокие потолки, два балкона. Помните, как у Толстого, Андрей загадал про Наташу, что если она подойдет сначала к кузине, а потом к другой даме, то станет его женой. И вот я еду в лифте, как Андрей Балконский, который любит Оливье и хочет жить на Соколе. Держу сумки, тяжело, но принцип есть принцип. Хочешь квартиру – терпи, о л е с я Каждый несет свой крест. Бог терпел и нам велел. Еду и примерно вот так думаю, ручки от пакетов режут пальцев до костей. И вот посередине моего неистового пути к мечте лифт встает. Это случалось и раньше, но вот не в такой ответственный жизненный момент. Есть несколько вариантов заиметь трешку на соколе. На нее можно заработать, получить в наследство или удачно выйти замуж. Все эти способы я отвергла и выбрала, ну вот, самый очевидный. Я начала бить головой в кнопку лифта вызова диспетчера. Диспетчер спросил, что у вас случилось? Отвечаю, мне нужна трешка на соколе. Ну, не так, конечно, сказала, но женщина на том конце лифта поняла, что ситуация затруднительная. Ждите. Я стою, жду. Ходить и поворачиваться еще труднее, потому что слышен хруст ломающихся пальцев. Наверняка в этот момент, где-то в Израиле, Люда думала, да нахрена мне этот оливье, лучше поем легкую закуску из листьев салата «Корн». политых оливковым маслом первого отжима с обжаренными кедровыми орешками. То есть она не была вот этой алчной бабищей с десятью пакетами, желающей увеличить жилплощадь любым способом. Я представляла, как где-то сейчас едут лифтеры, может быть, они едут как раз по Соколу, возвращаются задания, а я их жду на речном вокзале. На Соколе они спасали мужика с окровавленными руками, который хочет дом на Бали. Время шло, Оливье хотелось все меньше, Я придумала 100 сообщений в адрес Люды. Иногда я бодала головой диспетчера, а она отвечала «Ждите». И так долго, очень долго, пока муж на работе зарабатывает деньги. Я тут, знаете, тоже время не теряю. Думаю, а что если прижать пакеты к стене лифта и держать их коленками? Тогда что, только двушка? Нет, думаю, нет, выстоять. Москвичей не просто испортил квартирный вопрос, он их исказил. Я в прямом смысле этого слова задолбала диспетчерскую. Осмотрела весь лифт, прочитала все надписи. Может быть, Балконский хотел жениться на Ростове, потому что у н е г была какая-то восьмережка, я не знаю. Одно могу сказать точно. У нас будет квартира на Соколе. Пишу вам это локтями. 1 февраля 2013 год. Дядя Юра. Вот еще история была в парке, где я гуляю со Степаном. Иду, значит, как-то по парку, качу коляску. А там скучно обычно, ничего не происходит. Парк маленький, без особой красоты. Медленно катятся коляски, как разноцветные грибки. Оттуда идет легкий пар, и б о г р а м и торчат щеки, как попы. Кого-то тащат на санках. Начинающие пешеходы делают первые шаги от мамы до папы. В общем, такое понятное и монотонное существование. События бывают, если только собачники заходят на территорию материнства. Сразу такая заварушка, нежные материнские руки начинают рвать пасти собачьим владельцам и метить территорию кровью. В парке стоит огромная деревянная горка. Называется Скоростной спуск. Горка крутая и крепкая, сделана на две дорожки. Обычно вокруг стоят несколько скучающих мамаш с поднятыми головами. Они посматривают, следят и контролируют. «Артем, будь осторожен! Настя, не толкай мальчиков! Егор, еще один раз и домой!» Иногда рядом мнется ребенок-бояка, который хочет скатиться, но не решается. Женщины ходят, как немножко мишлены, такие надутые куртки, раздутые штаны, потому что главное – не замерзнуть, главное – не болеть. Это все знают, это каждый вам в нашем парке скажет. И вот однажды Когда я волокла свой грибок по аллее, слышу, что на горке какой-то о ж и в л я ж Крики такие, будто вместо катания на ватрушках там происходит хоккейный и футбольный и еще баскетбольный матчи одновременно. Подкатываю, а там чей-то папа просто качает всю эту тихую тусовку, кричит «Давай-давай, Гриша, пожежми!» Выучил всех детей по именам, всех знает. Кого не знает, того подначивает, «Желтая куртка, не тормози там!» Сам лезет на горку, сам со всеми катается и паровозиком, и пароходиком, и вперед лицом, и назад спиной, и на ногах, и на ватрушке, и с детьми на плечах, и жонглируя ими по очереди. Бывают такие невероятные люди, когда человек – тост! Все происходящее вокруг него вызывает радость и восторг. Кроме того, невероятно обаятелен. Очень заразительно хохочет, тут когда съезжает с горы. И все с таким смехом, что смеяться начинают все вокруг. И главное, что в этой толпе детей не разглядеть, чей это папа. Женщины-матери тут же оживились, порозовели наконец-то. Сразу начали хо-хо-хо-хо-хо. Егор, Егор, иди скатись д я д е Юрой. Миша, сядь на коленки д я д и Юре и держись покрепче. Стоят, дутые штаны свои сдувают, чтобы пофигуристее стало, а сами ха-ха-ха-хо-хо. х Тут же выступили будущие женщины. Например, одна стройная блондинка лет шести. Сама вся в фиолетовом, обувь тон-помпону. Этот дядя Юра ей говорит, б и о л е т т а жду ответа, пойдем кататься». А она а д я д з Юра, ну что это такое? Вы Настю три раза скатили, а я только сзади в паровозике ехала. Я с вами больше не поеду». Ну, такая банальная ситуация, когда не звони мне больше, я тебя не люблю, ты подлец». Тут же рядом бегают мальчишки, дёргают его, тянут дядю Юру на горку. Им вообще неведомы эти эмоциональные женские извращения. Ревность там, желание обладать дядей Юрой полностью, ехать с ним на в а т р у ш к е чтобы там все сдохли от зависти. Мальчики просто хотят кататься. И чем быстрее, тем лучше они стоят, подпрыгивают от нетерпения. И пока Виолетта Фиолеттовым изводит дядю Юру, мальчики пытаются достать языком сопли из носа. Думаю... Но чей это папа? Кому так повезло? Где среди этих хохокающих мам та самая женщина, у которой за время жизни с дядей Юрой выработался абсолютный иммунитет к юмору? Она уже вообще не смеется ну, ни у н над чем. Первые 3-4 года хохотала, потом просто перестала. И когда подруги е говорят, мол, ну какой же заводной у тебя Юрка, то она кивает. И когда он шутит, то она тоже кивает. Потому что дядя Юра — это праздничная толпа из одного человека. Думаю, ну где же его ребенок? Ну вот кому так повезло? Оказалось, никому. Дядя Юра покатался, отдал сердце фиалке Виолетте Фиолетовом, разорвал в клочья обаянием всех женщин, отряхнулся, попрощался и отправился дальше. Просто шел мужчина по парку, может, домой с остановки, видит горка, Покатался и ушел. И как только его не стало, то дети сразу сдулись немножечко, мамы надулись снова, как мишлены, ребятишки были разобраны по домам, коляски-грибки разъехались по парку. Стало опять тихо, и никто там больше не кричал, и никто так больше не смеялся.